Глава десятая. Враг мой. Спал я недолго и не очень крепко. Во сне меня подстерегали все возможные страхи и опасности. Но не было ничего страшнее действительности, когда я, наконец, проснулся. Еще раз осознав свое ужасное положение, я опять разразился криками – Я вопил и стонал изо всех сил, колотил руками и ногами в борта корабля, в надежде, что меня услышат. Я даже не подозревал, какое количество груза меня окружают, и что люки нижней палубы закрыты наглухо. Несколько часов я продолжал кричать, иногда по нескольку минут подряд, иногда отрывисто, но ответа не было, и промежутки между... Моими воплями становились все дольше и дольше. Наконец я охрип и окончательно замолчал. Не стоит рассказывать обо всех мучительных мыслях. Достаточно сказать, что долгие часы я молча изнывал от жажды, без малейшей надежды избавиться от этой пытки. Наконец я почувствовал, что она может убить меня скорее, чем разъяренный капитан. Я не знал. Скоро ли это случится, но был уверен, что рано или поздно именно жажда, а не жестокие матросы, будет причиной моей смерти. Я раньше читал о людях, которые мучились несколько дней, прежде чем умереть от жажды, и пытался вспомнить, сколько дней длилась их агония, но память изменяла мне. Кажется, самое долгое – шесть или семь дней. Ужасная перспектива. Неужели моя пытка продлится целых семь дней? Разве я выдержу еще хотя бы один такой день? Нет, это невыносимо. Я надеялся, что смерть придет раньше и избавит меня от лишних мук. Я уже смирился со своей смертью, даже начал ждать ее с нетерпением. Но тут мое ухо уловило звук, мгновенно изменивший ход моих мыслей. Это был шепот ангела милосердия, посланного свыше.